Глава первая. Десятью днями ранее. Порой на меня накатывает, и мне становится жаль тех женщин, которыми я в этой жизни была. Их немало. Дочь, сестра, коп, обманутая любовником, криминальная бабенка, примерная жена, героиновая наркоманка, проститутка, убийца. Я выложу все о них, поскольку отлично умею говорить правду. Хранить секрет и лгать — к этому ведь тоже нужен талант. — Да. То и другое становится привычкой, едва ли не пагубной зависимостью, которую невероятно трудно преодолеть даже в общении с очень близкими людьми, не связанными с тобой по работе. Вот, например, утверждение «Никогда не доверяй женщине, которая открыто называет свой возраст». Если она не умеет хранить этот секрет, значит, не сохранит и ваш. Мне 59%. Когда я пришла служить в ФБР, там было немного специальных агентов-женщин, и бюро пользовалось этим. Ростом около 160 см, натуральная блондинка с телом подростка cheerлидера, могла пригодиться для многих расследований, так что в отделе пошли на то, чтобы отказаться от повышенных требований. Большую часть своей карьеры я работала под прикрытием, играя роль наживки для торговцев людьми и сексуальных хищников в границах штата, а то и в международном масштабе. На секретных заданиях я провела 9 лет. Это почти на 5 лет дольше обычного срока, после которого агенты сгорают либо теряют свои семьи. Дело в том, что я никогда не была замужем. У меня нет детей. Я могла бы продержаться ещё дольше, если бы не несчастный случай, в результате которого пришлось сращивать несколько позвонков. Могло бы быть и хуже. Видели бы вы, что стало с лошадью. Последствия операции сказались на здоровье. Сделалось проблематичным выполнение множества обязательных требований, прыжки по крышам, способность уйти от ножевых ударов, стрип-танцы на коленях у клиента. Я могла бы оформить инвалидность, но была не в силах представить, на что похожа жизнь вне пределов бюро. Так что вторую половину карьеры я посвятил расследованию, а потом вышла на пенсию. Нет, это не полная правда. Но под конец я стала испытывать трудности в принятии решений. Так, в частности, пару лет назад в Тернервилле, штат Джорджия, я убила невооружённого преступника. Вопреки тому, что вам показывают в фильмах, спецагенты ФБР редко применяют оружие. Силовое решение приводит бюро в замешательство. Вспомните инциденты в Ойко или Руберич, как агентам нам уже не так доверяют, и защита может использовать это в суде. Представляя нас негодяями, способными подкинуть улики или тенденциозно подать факты, лишь бы дело шло гладко. По моему случаю назначили расследование. Его вела группа из отдела профессиональной ответственности, которая сняла с меня все обвинения и вынесла вердикт: полицейское самоубийство. Иными словами, парень вынудил меня пристрелить его. Гражданский иск родственников убитого отнял куда больше времени и денег. Это ещё одна вещь, которую вы не увидите в кино. Безжалостный серийный маньяк имеет обширную семью, включая страдающую хромотой сестру, обучающую детей с особенностями психофизического развития, любящей родственницу, будет доказывать, что её подонок-брат наидобрейший человек на земле. Семья утверждала, что я застрелил несчастного из страха, что его не признают виновным. Они проиграли. Ну, выражаясь образно, во рту каждого имевшего к процессу отношение остался гадкий привкус. К тому времени карьера моя завершилась, и меня перевели на другую должность, направив в провинциальное отделение в Тусане. И о нём все в один голос твердили, мол, милое местечко, очень сибирь напоминает, вот только жарко. Местного старшего агента я ненавидела и продержалась чуть меньше 17 месяцев. прежде чем подать в отставку, хотя именно этого от меня и ждали. Вот теперь вся правда. Почти. Первый год я отдыхала изо всех сил. Я вступила в клуб книголюбов, но другие члены начали игнорировать меня, как только узнали, что книг я вообще-то не читаю. По совету терапевта попробовала заняться йогой. По его мнению, это должно было помочь мне от вспышек раздражения. Оттуда меня изгнала инструктор Бекрам-йоги, после того, как попыталась запретить мне пить воду в душном помещении с температурой плюс 38 градусов. Примечание. В йоге воде придаются огромные значения. Она является главной очищающей и питающей жидкостью. До занятия бекрам-йогой рекомендуется выпить 2-2,5 литра воды. Новичкам советуют приносить воду с собой на занятия и пить в процессе выполнения асан – Вода должна быть чистой, комнатной температуры, а помещение прогретым, но хорошо проветриваемым. Конец примечания. У меня одной, что ли, вспышки раздражения на мастье моей задницы. Примечание: намасты традиционное приветствие в индийском и непальском языках, переводится как поклон тебе. Конец примечания. Однако в гимнастический зал я продолжала ходить каждый день, чтобы поддерживать себя в форме. Это было абсолютно необходимо, учитывая специфику моей работы. Нужно уметь импровизировать и быть гибкой. Я брала уроки спецподготовки у инструктора морских львов, его звали Бакстер. Это имя, фамилию не помню. Мы были очень близки, и мне он казался верхом благоразумия для специально обученного убийцы. В всякий раз, когда представляю чёрного оперативника Бакстера, он выпаливает тупые шутки на тему, как мне использовать в качестве оружия ложбинку межгрудей или ягодиц. Впрочем, Бакстера уже нет, погиб. При зрелом размышлении, я как малыш в том фильме. У меня среди знакомых больше покойников, чем живых. Примечание. Можно предположить, что речь идет о фильме американского режиссера Эмнайт Шьямалана «Шестое чувство», вышедшем в прокат в 1999 году. Конец примечания. И еще о моей отставке. Примечание. Я чувствовала себя так, будто остаюсь тайным агентом, работаю по легенде и временно играю роль женщины определённого возраста с юго-запада. Если кто спрашивал, чем занималась раньше, я отвечала, что расследовала случаи нарушения авторских прав. Это всегда убивало разговор, потому что все хоть раз докапывали пиратское видео. Я по-прежнему способна слиться с любой средой, в которую попадаю. раствориться на заднем плане, с радостью преуспевать в том, о чём другим женщинам моих лет страшно даже подумать. Вот такая я. И вот что я скрывала от соседей, от моего нового любимого мужа, а порой и от себя самой. Да и кому же может нравиться женщина, способная убивать голыми руками? Как я уже говорила, отставка не решила эти проблемы. Вот разве что тоже по совету терапевта я прослушала курс по буддизму в университете Там я встретила профессора и, как следствие, вскоре после этого перестала навещать терапевта. Притяжение возникло почти мгновенно. Во время первой лекции я наблюдала за эмоциональным и сильным доктором Карло Ди Форенцо. Он вышагивал взад-вперёд перед аудиторией, как тигр в клетке, который сожрал далай-ламу. В середине обзора циклической природы кармы одна из девушек в топике, выдавливающем её будто пасту из тюбика, спросила: Вы хотите сказать, что куда бы ты ни шёл, ты уже там? Профессор застыл на месте, поморгал, не поворачиваясь к говорившей тигр, отвлечённый москитом.